Яна Гущина. Древнее проклятие. Книга третья. Возвращение. Читает Виктория Томина. Глава первая. Выяснение отношений. Ну что за жизнь такая? Почему все так предсказуемо? Никакой интриги или загадки. Аж обидно. Даже вот в такой мелочи, как встреча с родителями, развитие событий было ясно заранее. Как и ожидали Наташа станей Их родители вначале невероятно обрадовались, когда девушки в сопровождении мистера Мортистона объявились на пороге гостиничного номера. Но восторженные объятия и слезы счастья быстро сменились упреками и непониманием. Особенно досталось Наташе. «Ух, мама с папой злобствовали не на шутку. Девушке довелось услышать в свой адрес много чего лесного». Ведь родители были уверены в том, что она сбежала с Виджу из-за любви к нему. Ложь Тани, которая спасла недавно от тюрьмы Арджуна, теперь стала для Наташи большой проблемой. «Да как можно быть такой беспечной?» возмущался папа Наташи, нервно меряя шагами комнату. Это был высокий светловолосый мужчина средних лет с едва наметившимся пивным брюшком. «Как можно было сбежать с малознакомым парнем?» Ты же наша дочь, а не бездомная кошка, чтобы бегать по задворкам Индии. Как ты могла бросить тень на свою репутацию? Что за легкомысленное поведение? Наташа лишь молчала в ответ, закусив нижнюю губу и глотая слезы обиды. А что еще оставалось делать? Фыркать? Ну, это могло бы только усугубить ситуацию, что вовсе было нежелательно. В словах папы было столько злости что если бы можно было напасть на Наташу и оттаскать ее за волосы, он непременно сделал бы это. Впрочем, не исключено, что именно это и входило в его планы, как только удастся остаться наедине со своей беспутной дочкой. Таким сердитым Наташа не видела своего родителя ни разу. «Но папа», чуть ли не рыдая, пыталась вставить слово Наташа. Ей было невероятно обидно, что он думает о ней не весь что. Однако ее слова потонули в следующей порции недовольства главы семейства Калугиных. «Такого я от тебя не ожидал, Наташа. Бегство с парнем. Как его там звали? Раджа?» «Виджу», — хмуро подсказала девушка, скрипнув зубами, и осторожно попыталась добавить. «Но я с ним не сбег...» Отец снова не дал ей договорить, испепеляя дочь презрительным взглядом. «Как ты посмела опозорить нашу семью?» ж ты, виджу! Попадись мне на глаза, этот виджу! Ему самое место за решеткой! Он наполоумевший болван, если не понимает, чем может для него закончиться интрижка с юной иностранкой! Запомни, Наташа, отныне ты и шага не ступишь за пределы дома без моего или маминого сопровождения. Ты меня хорошо поняла?» Он злобно навис над испуганной дочерью. Она попятилась назад. «Папа!» — начала было оправдываться Наташа но грозный родитель не дал произнести ей ни слова. «Что, папа?» – бешено заорал он, брызнув слюной. «Ты хоть понимаешь, что ты натворила?» Он захлебнулся от собственного гнева, и тут его взгляд снова поймал мужчину с длинными седыми волосами, стянутыми на затылке в хвост. Мужчине едва ли было больше тридцати-тридцати пяти лет, отчего седина смотрелась несколько неуместно обрамляя относительно молодое симпатичное лицо. На незнакомце был темно-зеленый бархатный плащ, из-под которого выглядывало серебристое одеяние. Он спокойно стоял в стороне, дожидаясь, когда праведный гнев Калугина иссякнет, и он будет в состоянии услышать что-то еще, помимо голоса своей злости. Изучение незнакомца заставило Калугина замолчать. Вот что делают нервы с человеком. Совсем посидел. — мелькнула мысль в голове рассерженного отца. Однако следующая мысль была уже иного рода. Что это за странный человек, приветший девочек? Что-то не сильно похож на полицейского. — Простите, а вы, собственно, кто? — тут же решил выяснить Наташин папа, буравя взглядом мистера Мортистона, и моментально предположил. — Судя по одежде, вы актер Болливуда? Мистер Мортистон не знал, что его собеседник имеет в виду индийскую фабрику грез, выпускающую более тысячи фильмов в год. Болливуд находился довольно далеко от Агры, в Мумбаи, в самом большом городе Индии, на берегу Аравийского моря. Расстояние было нешуточное, и поэтому непонятно, почему папа решил, что это киноактер. Чего бы ему было делать в Агре? — Нет, я не из Болливуда, а из магистратуры, — ответил четким голосом учитель. — Это где? — не понял папа Наташи, уставившись на седовласого мужчину. «Это в альтернативной реальности», — ответил тот. Такой ответ обескуражил отца, заставив напрочь забыть о провинности дочери, которая на пару с двоюродной сестрой пыталась спрятаться от гнева родителя за спиной магистра. «Чего?» — не сильно вежливо переспросил отец. В ответ мистер Мортистон прокашлялся и попытался рассказать о своем мире, о том, что в нем люди — хозяева своих мыслей и что все города построены на реке мыслей и что каждое желание может осуществиться, стоит лишь только пожелать. И тут началось. Папа кричал, что эти актеришки совсем уже обнаглели, коль пытаются дурить голову честным гражданам. Он тут же предположил, что Наташу и Таню взяли сниматься в индийских фильмах. Да, подобная гипотеза сразу же объясняла бегство девушек. Но мистер Мортистон не собирался тратить время на выслушивание нелепых обвинений, и уж тем более на убеждение собеседников в существовании его родного мира, где человек повелевает желаниями, добиваясь всего усилием мысли. Он просто внимательно посмотрел на яростного мужчину и мысленно повелел ему успокоиться. Наташин папа замолк на полуслове и, попятившись, плюхнулся в кресло, жалобно скрипнувшее под ним. Мамы, Тани и Наташи сидели на диване и внимательно следили за перепалкой, полностью полагаясь на Наташиного папу. Однако после того, как тот оказался в кресле, мамы решили тоже поругать неродивых дочерей, а у Валентины Башко так и вовсе руки чесались отшлепать Таню. Это надо же! Наташка сбежала с местным парнем, оставив записку, а Таня так и вовсе пропала без вести. Валентина чуть с ума не сошла, разыскивая то племянницу, то дочь. Такого адреналина ей теперь на всю жизнь хватит. Хорошо еще, что Наташины родители приехали. Втроем они хоть поддерживали друг друга. А тут еще события, которые свели с ума весь мир. Прошел слух, что появление черного Тадж-Махала опасно. Никто толком ничего не объяснил, но в городе появились танки. Гражданское население и туристы сочли, что черный мавзолей чем-то заражен, и поэтому подступы к нему были взяты под контроль войсками Индии. В Агре объявили военное положение – и всех иностранных граждан начали эвакуировать. Ох, и натерпелись же Калугины и Башко! Как они могли уехать, когда их дочери пропали? Как возвращаться в Россию без Тани и Наташи? Калугины и Башко отказались от эвакуации, но их в принудительном порядке доставили в аэропорт. Они просили позволить им остаться и отыскать дочерей, но им было приказано покинуть страну. Посадка на спецрейсы велась поспешно. Власти Индии были заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей покинуло их страну. Но вдруг все вылеты были отменены, потому что над Агрой повисло огромное грозовое облако. Такой непогоды жители Агры ни разу не видели. Небо было черное, как ночью. Казалось, что всполохи молний готовы испепелить землю дотла. Никто и не догадывался о том, что этот климатический коллапс был вызван Арджуном и Виджу. В такую грозу самолеты не могли летать. Именно так юноши оградили Тадж-Махалы от бомбардировок с воздуха. А потом, когда погода наладилась, вдруг объявили, что срочная эвакуация отменяется и что желающие могут остаться. Никому из забывателей и в голову не могло прийти, что возле мавзолеев произошел ожесточенный бой, который не унес ни одной жизни и закончился мирными переговорами. Их итогом было решение о внедрении дара в ряды жителей города забвения. Впрочем, это раньше он был городом забвения, а теперь стал центром всеобщего внимания. Раньше сюда ссылали всех бездарных, которые не могли проявить дар в альтернативной реальности, где все люди добивались желаемого усилием своей мысли. Везет же некоторым. Вот так лежишь на диване, ничего не делаешь, только и занят тем, что желание желаешь. Но семейства Калугиных и Башко были слишком далеки от всего, что происходило в альтернативной реальности. Для них реальность была одна, и в ней Таня с Наташей умудрились сбежать от Валентины, и это в чужой-то стране. Хорошо еще, что Калугины и Башко из-за непогоды остались в Агре и вернулись в свой отель. Не успели они прийти в себя от несостоявшейся эвакуации, как в дверь постучали, и на пороге появились Наташа и Таня. Объятия сменялись слезами, те сменялись гневом, потом опять объятиями. И вот сейчас, когда возвращение девушек уже улеглось в сознании их родителей, наступил момент воспитательных работ. Наташин папа очень неплохо взял на себя роль главного наставника, но из-за вмешательства мистера Мортистона он не смог в полной мере дать волю бешенству. Глядя на то, как Наташин папа безвольно плюхнулся в кресло, Валентина нахмурилась. Она не могла так просто усмирить свой гнев. В ее памяти были слишком живы переживания по поводу бегства Наташи с Виджу. Ух, она бы его, наверное, растерзала, попадись он ей под руку. Но Виджу тут не было, но была Наташа. Поэтому Валентина приготовилась устроить девушке взбучку. Но ее порыв к воспитательным работам унялся столь же быстро, как и возник. Взгляд мистера Мортистона буквально пригвоздил женщину к дивану. «Я вижу, что все вы удобно устроились и готовы меня выслушать», усмехнувшись, заметил магистр. «Итак, меня зовут Уильям Мортистон. Я главный магистр того мира, который ваши дети называют альтернативной реальностью. Для начала скажу, что Наташа никуда не убегала с Виджу. Историю про ее побег пришлось выдумать Тане для того, чтобы помочь сестре и выручить из беды Арджуна». «И где же она тогда была?» — возмущенно выкрикнула Валентина, решая, кому повыдергать волосы раньше — Наташе за ее похождение или Тане за ее ложь. — протянул мистер Мортистон, понимая, что именно сведжу в тот момент Наташа и была, но не по своей воле, а по желанию черного принца. Но рассказывать все это он не нужным, а потому отделался легкой полуправдой. Наташа не могла покинуть черный таджмахал из-за того, что он удерживал ее своим энергетическим полем. Недоумение, написанное на лицах слушателей, поведало ему о том, что версия побега Наташи Свиджу была бы куда менее травмирующей для психики родителей. Ох уж эти жители города забвения, с ними одни только проблемы. Мало того, что даром не обладают, так еще и удивляются всему. Ладно, надо кончать с этим. Магистр замолчал на минуту, и силой своего желания повелел собеседникам поверить во все, что он сейчас расскажет, и только после этого приступил к длительному повествованию. Он рассказал о том, что несколько тысячелетий назад индуистские боги Шива и Ганеш подарили людям возможность управлять своими желаниями. В честь этого были воздвигнуты два абсолютно одинаковых храма на разных берегах реки, и только цвет облицовочного мрамора рознил их облик. В одном из этих храмов люди очищали свои души, а в другом черпали энергию для исполнения желаний. Но люди подумали, что раз они умеют сами править миром, то боги им не нужны. Узнав об этом, индуистская богиня Кали решила напомнить людям, что они не могут быть богами. В силу своего неукротимого характера она разрушила оба храма, лишив людей возможности повелевать своими мечтами. Этим она навлекла на людской род древнее проклятие. Люди стали рабами своих желаний. И чтобы снять проклятие, достаточно было восстановить храмы. Один из этих храмов был заново отстроен Шахджаханом и назван Таджмахал. Но второй так и остался призрачной легендой. Но не все люди того времени отреклись от веры в богов. И поэтому мир разделился на две альтернативные реальности – В одной люди продолжали верить в богов и управлять своими желаниями, а в другой, где два прекрасных храма лежали в руинах, люди стали добиваться желаемого посредством тяжелого труда, ведь они не имели возможности воспользоваться силой мысли. Именно второй мир и стал называться городом забвения. Он был населен бездарными, людьми, не обладающими даром поверевать своими желаниями. Но все же город забвения был тесно связан с другой реальностью, пошедшей вперед в своем развитии. Оказывается, мысли жителей города забвения стекали в мировой океан, который питал своей энергией все города альтернативной реальности. Жители альтернативной реальности никогда не интересовались судьбой бездарных. Но однажды в их мире появились двое – парень и девушка, которые оказались выходцами из города забвения – Это были Арджун и Наташа. Они были единственными, кто искренне пожелал оказаться там, где существуют оба священных храма. И их желание исполнилось. Их появление в магистратуре вызвало множество противоречивых разговоров. Многие считали, что юных гостей необходимо сослать обратно в город забвения. Но были и те, кто решил посмотреть, насколько эти двое смогут проявить свои способности в управлении мыслями. В магистратуре их ждали нелегкие испытания. Наташа и Арджун неожиданно оказались даровитием множества местных жителей и их начали считать избранными. Но Арджун нарушил важное правило, из-за чего его принудительно лишили дара. Мистер Мортистон был крайне возмущен этим и решил помочь парню. Он повел его в черные и белый храмы, где Арджун вновь обрел свой дар. Именно это и дало возможность юным выходцам из города Забвения осуществить задуманное и вернуть людям второй Тадж-Махал. Так они сняли древнее проклятие. Но теперь оставалось понять, смогут ли люди правильно распорядиться своими желаниями. От этого зависело очень многое. Наши миры тесно связаны между собой, продолжал мистер Мортистон знакомить притихших родителей с происходящим. Но мы никогда не думали, что в городе Забвения Произошли глобальные изменения, и вновь возродились те, кто верит в себя, в свои силы и в силу своего желания. Именно это и делает жителей вашей реальности могущественными. Что за бред, не выдержал Калугин, и в очередной раз смерил незнакомца изучающим взглядом. Да и вообще кто вы? Я являюсь главным магистром, и мой пост позволяет мне принимать множество ответственных решений. Я участвую во всех делах государственной важности. Поэтому сейчас, когда ваш мир обрел второй храм, император нашего мира повелел всем подданным сделать все возможное, чтобы объединить наши миры, которые после воссоединения станут равноправными. Для этого необходимо внести множество изменений в быт вашего мира. Если ваши власти согласятся на полную реконструкцию инженерной и архитектурной инфраструктуры, то мы готовы помочь вам получить власть над своими желаниями сосредоточенные лица Читы, Калугиных и Валентины Башко, поведали мистеру Мортистону о том, что хоть они и верят в услышанное из-за гипнотического воздействия, но не до конца понимают, для чего им все это рассказывают. В подтверждение своих предположений магистр услышал голос Валентины. «Да, умение управлять своими желаниями невероятно полезно и удивительно», Только вы зря подумали, что мы имеем хоть малейшее отношение к решениям, принимаемым правительствами разных стран. Мы не знаем, чем можем помочь вам. Мы являемся рядовыми гражданами России. Таня чуть было не прыснула от смеха. Но какой же наивной и непонятливой бывает ее мама. Неужели она предположила, что мистер Мортистон рассказал им все это для того, чтобы они втроем стали проводить реформы? Мистер Мортистон бросил пристальный взгляд на женщину, и тут же внес ясность. «Дело в том, что ваша дочь и племянница имеют непосредственное участие во всем. Я уже говорил, что именно Наташа и Арджун сумели преодолеть барьер между нашими реальностями. Но после того, как они вернулись домой и восстановили черный храм, произошли не менее важные события. Арджун и его брат Виджу стали хранителями душ белого и черного принцев». «Принцев?» – переспросила мама Наташи. Ее лицо выражало полнейшее изумление, подтверждая догадку дочери о том, что родители не слишком много понимают из услышанного. Мистер Мортистон возрился на нее и сказал. «Принцами издавна называются храмы. Они не простые строения из черного и белого мрамора, а сосуды великого дара богов. Они наделены душой. И теперь, когда оба принца предстали перед жителями вашего мира, они выбрали себе хранителей». Которые могли бы защищать человечество от необдуманных действий, связанных с вынужденными обновлениями вашего мира. Если этими хранителями стали Арджуна-виджу, то при чем здесь Наташа и Таня? нахмурилась Валентина, с тревогой поглядывая на дочь. Ее сердце уже предчувствовало, что девушки каким-то образом связаны с принцами, и теперь предстояло выяснить, для чего это мистер Мортистон ведет такие длительные разъяснения. Все, о чем он говорил, было странным и чужеродным. Дело в том, что энергии Наташи и Тани стали источником силы заключенной в храмах. Отныне и навсегда девушки будут неразрывно следовать желаниям принцев. «Это порабощение какое-то!» – чуть ли не взвизгнула от возмущения Танина мама. «Моя дочь не будет потакать прихотям принцев!» – следом взбунтовалась Наташина мама. Но тяжелый взгляд магистра сообщил обеим женщинам, что их негодование понять можно, но ситуацию с дочерьми исправить нельзя. «Не хотел бы вас обидеть», — произнес он вкрадчивым голосом, «но вынужден напомнить, что все население города Забвения является поставщиком энергии для жителей других городов, в которых люди повелевают мыслью. Поэтому не думаю, что если ваши дочери снабдят энергией черные и белые храмы, от этого они пострадают». В сущности, ничего не меняется. Ваша энергия все равно кем-то используется, нравится вам это или нет. И повлиять на это вы не в состоянии. Магистр смолк, давая возможность слушателям хорошенько вдуматься в его речь. Господин Мортистон, — громко вмешался Наташин папа, — не хотите ли вы сказать, что Наташа и Таня теперь должны поселиться в черном или белом Тадж-Махале? Это же мавзолеи, обители покойных душ. Я не отдам им свою дочь-племянницу. Главный магистр оценивающе глянул на собеседника и развел руками. Ну, знаете ли, протянул он, тут особо выбирать не приходится. Я не отпущу Наташеньку, решительно заявила Калугина старшая и, вскочив с дивана, кинулась к дочери. Цапнув Наташу за руку, она оттянула ее от седовласого мужчины, не забыв прихватить и племянницу, пихнув девушек на диван под опеку Валентины. Она подбоченилась и вызывающе посмотрела на чужестранца. «Да кто вам дал право вершить судьбы наших детей?» «Миссис Калугина, вы не так меня поняли», — вежливо ответил мистер Мортистон. «Это не я руковожу их будущим. Они сами выбрали свой жизненный путь, которым отныне будут следовать». Сердитый взгляд Наташиной мамы тут же метнулся к дочери. «Наташа, сейчас же объясни нашему гостю, что ты не будешь участвовать в его сомнительных авантюрах». Ее фраза больше предназначалась не Наташе, а магистру, поэтому он принял вызов. «Миссис Калугина, вы напрасно думаете, что своим негативным настроем можете повлиять на ситуацию. Дело в том, что ни я, ни сами девушки уже не способны изменить ход событий. Их связь с принцами неразрывна. Они не будут жить в мавзолеях!» вскипела Наташина мама, яростным взглядом сверля собеседника. «О, этого от них и не требуется!» По-юношески беззаботно рассмеялся магистр, и лучики-морщинки прорезали его доброе лицо. Не забывайте, что вся энергия стекает в мировой океан, который дает начало реке мыслей. А так как энергия Тани и Наташи особенная, то она не смешивается с общей массой, а идет по назначению. Его слова, видимо, несколько поубавили пыл всполошенной мамочке, и она уже более спокойным тоном спросила. «Ну, коль так, то для чего вы все нам это рассказали? Я так думаю, что уже завтра все мы вылетим на родину, и наши девочки забудут о своих приключениях». Миссис Калугина вкратчиво произнес магистр, прищурив глаза. «Дело в том, что сейчас наступил тот момент, когда ваш мир начнет меняться, и именно сейчас ваши девочки должны помочь человечеству. Они должны будут вместе со мной отправиться в мой мир, в тот, где люди – хозяева своих желаний». Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Ноги Наташиной мамы подогнулись, и она села на кровать. «Моя дочь слишком мала, чтобы путешествовать без сопровождения взрослых». Ее голос прозвучал растерянно, а сказанное показалось наивным. «Она не может никуда ехать. Ей всего девятнадцать лет. Ей надо учиться в университете. У нее своя жизнь. К тому же она не может решить глобальные проблемы всего мира». Мистер Мортистон рассмеялся. «Таня и Наташа будут под моей опекой», заявил он так, будто являлся членом семьи, которому родители могли доверять. «А ваши опасения по поводу пропущенных занятий в университете напрасны. Дело в том, что при пересечении границы наших реальностей время идет по-другому. Я уже упоминал, что Наташа и Арджун были за пределами города забвения, но при этом никто не заметил их отсутствие, хоть их не было несколько месяцев». Да, глаза Наташиного папы полезли на лоб. Он был в шоке от того, что на самом деле его дочь пропадала не весь где намного дольше, чем всем казалось.